Глава 52 Больно было смотреть, как разбирают на составные части родной, да боли родной корабль. Илюха так сроднился с ним, что даже не представлял себе жизни без него. Казалось, что судно беззвучно кричит от боли и отчаяния. Но поделать ничего было нельзя. Рейдер действительно пострадал необратимо. Даже если задаться целью и все-таки восстановить его, это все равно будет уже другой корабль. Практически 90% несущего каркаса пришлось бы менять, то есть строить заново по сути. Но господи боже, как же больно видеть происходящее. Когда начались работы по демонтажу, парень не удержался и выгнал всех из здоровенного ангара, и прижавшись к борту своего корабля, обняв его, насколько охватило рук, долго стоял, прощаясь с ним, как бы извиняясь за происходящее. В сам процесс демонтажа парень потом уже не вмешивался. Там рулили медвый Саид. Эти двое не позволили тупо разобрать судно. Все снимаемое оборудование, которое можно было как-то использовать впоследствии, аккуратно снималось. и складировалась на предоставленном складе. Сам же парень взялся снова за муж трой экипажа. Даже местная служба охраны с сочувствием смотрела на Илюхиных людей. Но прежде чем появилось уважение к экипажу на охотке, а затем и сочувствие, произошел легкий инцидент. Даже скорее банальная драка. Массовая драка, если уж быть до конца точным. Несколько местных вояк и службы охраны, надо сказать, что вся охрана была из офицеров из Б Империи, прошедших очень серьезную подготовку в специальной академии, а туда, кого попало, они брали, в свое свободное время решили плотнее познакомиться с близнецами. Те как раз вместе с Риго перед сном решили отдохнуть в местном баре. Ну, так сказать, семейный ужин. Ну и эти господа. Имеются в виду отдыхающие эсбэшники, молодые ребята решили, что одному Риго сразу две симпатичные девочки слишком много. Ну и, как водится, нарвались. Нет, сначала все было пристойно. Ребята несколько раз вежливо приглашали девочек на танцпол, а те были не против, да и сам Рига особо не возражал. Сильно устал, да и сразу с двумя не потанцуешь. Всё бы хорошо, но в какой-то момент те решили, что можно позволить себе больше, и стали распускать руки. Мила, а с нее все именно и началось, естественно резко и жестко дала по этим самым шаловливым ручкам. Да так дала, что здоровенный детина отлетел метра на три». Тем бы все и закончилось, не взыграй мужская гордость. Получивший по рукам, решил взять матч-реванш. Подхватился с пола и кинулся в вдогонку за спокойно возвращающейся за свой столик девушкой. Не учел парень только одного, немного раздраженного усталостью Риго и его модифицированного организма. Реакция была мгновенной. Не успел тот пробежать и половину расстояния, как наткнулся на серию ударов, ставшего на пути пилота-леденца. Этой серии хватило, чтобы отправить обиженного героя-любовника в глубочайший нокаут. И на этом тоже могло все закончиться, не будь друзья потерпевшего такие обидчивые. Они включились в общие боевые действия, но ошиблись в том... что посчитали девчонок за слабых противников, за это им пересчитали зубы. Дальше уже включилась ведомственная гордость. Офицеров СБ и службы охраны в тот момент в баре отдыхало много, а тут какие-то выскочки унижают честь и достоинство целой службы. Непорядок! Понятно, что все люди военные, а устав запрещает такие разборки, но ведь все люди... А тут драка из-за бабы. Какой устав? Бей козлов. Ну или козлих, или и тех, и других сразу. В общем, бей. Сказано, сделано. Но эта троица оказалась иммунной к стилю боя бойцов из СБ. Казалось, что не с чужаками дерутся, а со своими. Но вот в ответ прилетала совсем уж незнакомая. То и дело из толпы, окружившей неразлучную троицу, Вылетали тела, которые, проехавшись на заднице, спешили вернуться в гущу азартной драки. События происходили так быстро, что вызванное подразделение, находившееся на дежурстве, подоспело уже к самой драке, но разобравшись, кто и кого бьет, решили дать урок выскочкам и не стали сразу разнимать драку. А тут, как в насмешку, ввалилась еще часть команды с рейдера во главе с Сейлой. Просто этот бар был ближайшим к жилому блоку занимаемому экипажем. Быстро сообразив, кого бьют и кто бьет, она подала древний клич, идентичный, наверное, везде, где только существуют разумные под названием «Люди наших бьют!» Большего и не надо. А бардажники сходу врубились в драку. Сражи порядка, не ожидавшие такого, попытались было помешать, но не тут-то было. Они мгновенно были уложены ровным штабельком, а потом и остальным прилетело по соплям. Клич «Наших бьют» долетел и до жилого блока. Уже через пять минут весь экипаж был в сборе, а бар жестко зачищен. Примчался усиленный наряд, вооруженный парализующим оружием, Но отобранное оружие у партии, примчавшейся первой, установило некоторый неравнозначный паритет. Паритет был неравнозначный по той причине, что пытавшиеся взять штурмом бар, стражи только теряли своих людей, а вот скрутить разгулявшуюся команду рейдера никак не получалось. А те веселились от души. В ход пошли напитки, Короче, прерывать веселье находкинцы не собирались. Как бы долго это продолжалось, неизвестно. Но если учитывать, что руководство вечеринкой взяло на себя белобрысое бестие, то можно лишь предполагать, что скорее всего до утра как минимум. Илюху разбудил Грег, который примчался к нему и просто потребовал, чтобы он прекратил это безобразие. Парень долго не мог понять, про какое безобразие идет речь, а когда сообразил, разбудил Гасто и Саида. Так, втроём, Грек был четвёртый, они и отправились на место схватки. Картина, которую землянин увидел, напоминала вестерны. Вернее, ту их часть, где происходят массовые драки в питейных заведениях, с той лишь разницей, что декорации мало соответствовали той эпохе. Везде царил разгром, а люди продолжали пить и веселиться, за исключением тех, кто валялся по углам, до да кучи покалеченных стражей порядка, находившихся снаружи. «Отставить гуляние!» – Рявкнул Илья. «Что это за бардак, бойцы? Я не понял. Вы что, мало устаете? Добро...» С завтрашнего дня тренировки удвоятся!» «Да ладно тебе, капитан!» Вышла вперед всех Хейла. «Подумаешь, развлеклись маленько, пар стравили, тем более, что это не мы начали. Когда мы пришли, они толпой пытались Рига с девчонками побить». «Правильно сделали. Раз не могут защищаться, значит, мало тренировались. Обижаешь, капитан, эти трое тут и сами столько намолотили», что мы подоспели лишь под конец, а вызванные стражи порядка между тем смотрели на все это и не вмешивались. Пришлось нам вмешаться. А сейчас празднуем победу. Эти хваленые СБшники оказались не такими уж и страшными, как их расписывают. Это правда? Вмешался Грег. Вы про что? Не поняла Эйла. Про то, что эти трое сами хорошо справлялись, или про то, что ваши не хотели разнимать? Про второе. Да, могу предоставить доказательства с нейросети, да вы и сами у них можете спросить, вон они, в уголке сложены. Хорошо, я разберусь. Виновные получат взыскание по службе, думаю, не стоит из этого инцидента раздувать скандал. Повернулся док Келюхи. Надеюсь, твои люди не в обиде за произошедшее, тем более, что моим досталось больше, но ты уж своих головорезов придержи. «А то, зная тебя, могу только предположить, через какое время на станции охраны вообще не останется». «Договорились, док?» «Так, девочки и мальчики!» Обратился парень к своим людям. «Гулянка закончена! Все в расположение, Бегом!» Когда народ оказался дома, Илюха оглядел их серьезным взглядом. «Завтра тренировка будет увеличена вдвое». Это понятно? За что, капитан? А за то, Эйла, что сами веселились, а своего капитана на веселье не позвали. Ясно? Люди сначала опишили, а потом заулыбались. «Все правильно сделали, ребята», – подмигнул землянин бойцам. «Экипаж – это святое. Но меня могли бы и пригласить на потеху». «Так, может, тогда это насчет тренировки?» «Я сказал удвоенное! А сейчас все спать! Завтра у нас тяжелый день!» Месяц прошел после этого инцидента. Больше экипаж рейдера никто не смел провоцировать. Зауважали. Некоторые, даже заинтересовавшись, стали тут же приходить на тренировки и брать частные уроки. Илюха был не против. Вражды не случилось. Все все поняли правильно. Даже некое подобие дружбы наметилось. Бойцы теперь часто отдыхали вместе с местными вояками. Даже нашлись общие знакомые. Кто-то когда-то с кем-то служил, а тот знал этого и так далее. все как обычно. Сначала драка, потом дружба. Даже дошли слухи, что за девушками из люхиной команды началась охота. В хорошем смысле этого слова. Считалось высшим пилотажем завести роман с этими безбашенными наемницами. Хейла так вообще была на расхват. Она просто цвела от такого повышенного внимания. Но пришло время, когда Илья увидел тот корабль, на котором ему предстояло лететь на очередное задание. Им оказался новейший стратегический крейсер, буквально только сошедший со стапелей. Головной корабль, нового модельного ряда. Таких еще не было. Он был так нафарширован оборудованием, что экипаж его составлял всего три человека. Капитан, второй пилот и единственный инженер. Все остальное автоматизировано до предела, а продублировано 12-кратно. Парень аж поперхнулся, когда увидел этого красавца. Ну как, нравится. Спросил довольный Грег, который и привел парня знакомиться с новым кораблем. «Нравится, конечно, но это не совсем то, что мне нужно». «Что не так?» – удивился СБшник. «У меня есть экипаж, а на этот корабль не более трех человек можно взять. Эти люди доверились мне, и я не собираюсь вот так ради этой бесспорно красивой игрушки расставаться с ними». «Расставаться и не нужно?» Правильно понял сомнения своего подопечного офицера. Твои люди останутся здесь, пока будет строиться рейдер нового образца. А для выполнения твоего задания требуется именно вот такой корабль. С собой от экипажа можешь взять только одного – инженера. Ристон как раз подойдет. Не понял. Но экипаж же рассчитан на трех человек. На третьего поступили указания от императора. Я не знаю, кто это будет, знаю только, что этот человек скоро появится на станции. Но еще император просил передать, что вот это чудо в случае успешной операции достанется тебе как награда за твою лояльность. Поверь, эта птичка стоит того. Я, конечно, не пилот, но то, что я слышал, действительно потрясающе. Кроме того... Довожу до твоего сведения, что эксперты разобрались с тем хламом, что ты снял с чужого. Не без помощи твоего инженера. Но тут уже стоят экспериментальные образцы. Есть гиперпривод, щиты нового поколения, собранные по образцу трофейных технологий и улучшенные по идее твоего инженера, а также реакторы. Два штуки. Тоже твой главный умудрился разглядеть в обломках принцип действия. Там как-то запараллели на все, не разбираясь в этом, но они теперь выдают чуть ли не втрое больше мощности при меньших размерах. Двигатели тоже новенькие. Кстати, разработка Эленте секретная, но установлены по знакомому тебе принципу, как на твоем рейдере, только что не прячутся, просто некуда. А степеней свободы там не меньше, так что маневренность почти как на фрегате. «Скорость так вообще...» Грег даже языком цокнул и закатил глаза, пытаясь мимикой передать то, для чего не мог подобрать слов. «Короче, пробуй, тебе понравится. Ну и посоветуйся с инженером своим, может, чего добавить надо. Через две недели ты должен быть готов. А за своих людей не волнуйся, ничего с ними не сделается. Более того...» Боюсь, как бы половина моей охраны не подала заявки на прекращение контракта службы. Уж больно смачно твои рассказывают, как ты платишь им за работу. Да и девчонок у тебя в экипаже больше, чем парней. Сведут твои красавицы людей у меня. Вот чувствую, что сведут. И ведь выберут, как назло, лучших. Подождите, док. Люди сами разберутся, кто и с кем... А вот давайте поподробнее насчёт ориентистских моделей движков, да ещё секретных. С чего бы вдруг такое? А вот с этим не ко мне. Но догадывайся, что твоя леди Риори постаралась. Сейчас идут серьёзные переговоры между всеми субъектами содружества. Беда-то наваливается общая. В сторонке ни у кого отсидеться не получится. Император возглавляет переговоры. Эленти пытались права качать, но зубки обломали. Император не тот человек, которого можно под себя прогнуть. Железный мужик. Так вот, как я понял, на разногласиях в руководстве Элентийского союза хорошо сыграла мама твоей спасенной. Она не моя, но спас-то ее, ты, отрицать не будешь. Так вот, ее клан вышел из тени. Что там произошло, точно непонятно, но переговоры сейчас ведёт леди Маттери от лица всего Союза. О как! Именно! Она и предложила оставить разногласия до мирных времен и пролоббировала выделение новинок в распоряжение Империи. «Ты себе голову лишним не забивай. Готовь корабль. Времени осталось мало, а птичку еще испытать надо». как гиперпривод, так и опробовать новые принципы использования порталов. Все, работай. Корабль действительно оказался чудо как хорош. Через неделю подготовки, подгонки и калибровки, в которой Медв принимал самое деятельное участие, на пару с Рестоном, которому и предстояло пойти на этом корабле главным, испытания были завершены. Все работало. Документация с подробными рекомендациями составлена. Теперь скоро начнут прибывать боевые корабли для переоборудования. Все делалось в полнейшем секрете. Корабли как бы уходили на плановые учения, но по одному или парами должны были приходить на переоборудование. Также новые разработки пошли и для партнеров в предстоящей войне. Содружество стало тайно готовиться. Но все это происходило медленно из-за вынужденного поддержания секретности. Хотя бы первое время. Естественно, рано или поздно агенты противника пронюхают обо всем. И тогда враг уже не станет медлить. Но хоть сколько-то кораблей для защиты успеют подготовить. А там дальше уже и в открытую можно строиться. Всяко не со спущенными штанами враг застанет. Эта неделя пролетела в хлопотах незаметно, а вторая неделя подготовки началась с сюрприза. Грег повел парня знакомиться с тем членом экипажа крейсера, которого, по мнению самого парня, ему навязывают. Илюха готов был увидеть кого угодно, хоть самого дьявола, но действительность превзошла все его опасения. Его напарником оказалась леди Реори собственной персоной. Она стояла и легко улыбалась, а в глазах читалось торжество. Землянин как на стену наткнулся, так резко он остановился на входе в памятный брифинг-зал. Так резко, что док, пропустивший его вперед и двинувшийся, было следом, толкнул в спину, и парень чуть не упал от неожиданности. Похоже, ситуация позабавила девушку. «Я такая страшная, Лео!» – улыбнулась весело она. «Не бойся, я не кусаюсь». «То, что не кусаешься, я знаю», – парировал Илья. «А вот то, что не будешь жалить, совсем не уверен». «Грег, это что, шутка такая?» – нахмурился он, повернувшись к безопаснику. «Такой напарник мне не нужен. Я скорее соглашусь биомеха любого взять в напарники». «Рад, что представлять вас друг другу нет необходимости», – начал Док. «А Биомехов, извини, нет в наличии. Думаешь, мне нравится все это?» Грег даже голос не стал понижать специально, чтобы девушка услышала. «Но это приказ». Док приблизил лицо к уху землянина и уже шепотом сказал. «Император извинился за это. Он просит подыграть ему». Этого требует политическая ситуация. Он в курсе ваших отношений, но пойми, уж лучше пусть она будет у тебя на глазах, чем начнет плести интриги за твоей спиной. А теперь, продолжил он вслух, я вас оставлю, вы и без меня справитесь. Когда он ушел, наступила напряженная тишина. Парень зло смотрел на девушку, а то наоборот – Весело смотрела на него. Так продолжалось минуту. Потом эта змеюка, плавно покачивая бедрами, подошла вплотную. Так близко, что Илюха ощутил ее горячее дыхание и запах. Такой свежий и приятный, что аж сам на себя разозлился. Хороша была стерва и знала об этом, тварь. «Вот скажи мне, капитан, я тебе не капитан, с чего бы это?» Красивая бровь изящно изогнулась. «Я назначена вторым пилотом в твой экипаж. Значит, ты мой капитан». «Какая ирония, верно?» «Я в твоей власти, а когда-то ты был в моей». «Ответь откровенно. Ты специально это все устроила. Ну, переговоры, предоставление технологии, распределение тебя в мой экипаж». «Хорошо, давай откровенно», – улыбнулась девушка. «Но я отвечу тебе, ты ответишь мне. Идет. Парню оставалось только кивнуть. «Так вот, насчет переговоров. Ты мне приписываешь лишнее. Я, конечно, имею доступ к властным структурам, но не настолько. Переговоры и так бы состоялись. Старые маразматички, стоящие у власти, уже давно и жили себя. Недовольных их политикой, особенно после того, как нас изгнали с территории империи, лишив всех активов, и так хватало. Так что терпение давно подошло к пределу. Ну а мое появление и предоставление информации о грядущей угрозе только подтолкнули этот процесс. От меня мало что зависело. Просто клан, во главе которого стоит моя мама, сработал на опережение, предложив выход из ситуации. Сейчас вот мама уполномочена вести переговоры, а потом, возможно, займет доминирующую должность в новом совете. Все будет зависеть от нашей операции. Ну а я только попросила направить меня к тебе. Мама решила, раз ты весь такой удачливый, то почему бы и нет? Так даже безопасней для меня будет. Это ее слова, кстати. Почти слово в слово. Но зачем? Для чего это твоей матери, я понимаю. Даже понимаю, почему император одобрил эту затею. но тебе-то это для чего? Чего ты хочешь добиться? А может ты мне нравишься? Ухмыльнулась собеседница. Может я изменила свое мнение о дикаре? Может я хочу тебя понять? Ты должна понять главное. Для меня тебя не существует. Отныне и до конца операции только выполнение приказов, беспрекословное выполнение. Попытаешься выкинуть какую-нибудь гадость, и я тебя выкину за борт и скажу, что так и было. Вот это ты должна понять. Запомнила? Да, но откровенность за откровенность. Помнишь? Чего тебе? Я тебе правда не нравлюсь, ну хоть немножечко. Дурашливо проворковала Лентийка. В ответ на это откровенное издевательство прилетела волна бешенства. Красная пелена застила взгляд. Илья метнулся к девушке, его пальцы сомкнулись на изящной длинной шее, ноги Ори оторвались от палубы и повисли в воздухе. Лицо покраснело от недостатка воздуха, а глаза попытались вывалиться из орбит. Она вцепилась руками в руку парня, но с тем же успехом можно было пытаться побороть гидравлический манипулятор экскаватора. Хватка была железная. Девчонка беспомощно трепыхалась в тщетных попытках освободиться. Вдруг волна бешенства сама собой схлынула, так же внезапно, как и накатила. Парень разжал пальцы. «Повторяю, только рабочие разговоры и никаких фокусов. Про то, что выкинул за борт, я не шутил». Он немного помолчал и уже спокойным голосом добавил. «Приведи себя в порядок, второй пилот. Через 30 минут жду на корабле. Посмотрим, так ли ты хороша, как возомнила о себе». Илья ушел, а девушка, прокашившись и отдышавшись, встала. Она вдруг увидела свое отражение в полированной столешнице рядом стоящего стола. Она невозмутимо поправила выбившийся из прически локон и подмигнула своему отражению. «Ничего, Ори», – сказала она сама себе. «Он твой. Он просто еще не знает об этом. Никому не отдам!» Конец второй части Читал Александр Чайцин, июль 2018 года.